Глава 8. Вот так понеслась моя срочная служба. Весело, задорно, с огоньком. Хотелось бы мне сказать, но нет. На самом деле армия напоминала бесконечный день сурка. Я будто оказался на аттракционе, который медленно и печально вращался по одному и тому же кругу, иногда срываясь на сумасшедшую скачку сбесившихся деревянных лошадок. Но даже взбесившись, один черт неслись по всей той же траектории. До тошноты. От мысли, что так, возможно, пройдут ближайшие два года моей жизни, становилось дурно. Правда, надо признать, после второго дня пребывания в части почти неделю все оставалось тихо. Если данное определение можно вообще применить к жизни солдата. С одной стороны, каждый день был как предыдущий а последующие, как предыдущие два, но при этом все, что меня окружало, выглядело неизменно удивительным. Ну, далеко не в лучшем смысле этого слова. Иногда у меня появлялось непреодолимое желание встать посреди территории части и заорать громко от души, желательно матом. Где-то в глубине души я начал понимать, откуда у людей берется дикое желание сбежать отсюда подальше. И это вовсе не страх, не тяготы армейской жизни, не те самые неуставные отношения, которых пока что особо и не заметил. Это бесконечный парад абсурда, который мой, привыкший совершенно к другой жизни мозг, отказывался принимать. Для парней это все было естественным. Они знали, что пойдут отдавать долг советскому государству. Для меня, ну натуральный сумасшедший дом, расписание каждого, тут сделаю огромный. Большой, бросающийся в глаза акцент. Расписание каждого дня выглядело следующим образом. Подъем со всеми в 6 утра. Зарядка, водные процедуры в ледяной воде, завтрак, от которого потом становилось гораздо хуже, чем до него. Строевая подготовка, изучение устава воинской службы. Ознакомительная подготовка с военной техникой и личным оружием будущей службы. Манданешься, как весело делать это ежедневно. Еще веселее, когда, например, во время изучения устава ты слышишь комментарий. Учите, учите устав. Вы как детей собираетесь воспитывать дебилы? И первая мысль, которая появляется в голове, что это такое, как вообще можно додуматься до этого? Значительная, достаточно большая часть времени уделялась строевой подготовке. Умению ходить в строю, поворотом в движении, построению в колонну и в шеренгу, маршированию со строевой песней и всякая подобная лабуда. Одно и то же, и изо дня в день. Взвоешь от такого и, если честно, реально был к этому близок, чтобы взвыть. Но при этом я был занят с утра и до ночи, а с ночи до утра пытался выспаться. Получалось вообще не очень. Только закроешь глаза, уже раздается крик «Ротоподъем!» В какой-то момент поймал себя на мысли, что испытываю дикое желание встать с кровати, подойти к дневальному и заткнуть ему чем-нибудь рот. А ведь в душе я совсем не злой человек. Прежде склонности к насилию в особо жестокой форме не замечал за собой. Больше всего бесил тот факт, что я трачу каждый день впустую. Это в то время, как у меня вообще-то имелись два насущных, очень важных вопроса, не дающих покоя. От них, если что, от этих вопросов зависело мое будущее. Почему Соколов? И почему именно я? Вот так можно было бы их сформулировать в одном предложении. А я тратил время на какую-то удивительную чушь. С каждым днем моя уверенность в том, что вся эта история с перемещением в прошлое имеет какой-то сакральный смысл, только крепло. Просто я его, этот смысл, пока не вижу и не понимаю. А как тут увидишь? Если 24 часа без перерыва, одно и то же, по кругу, и ни шага в сторону. Я грешным делом начал вспоминать каждый день своей прошлой то Той, настоящей. Многие поступки вдруг стали казаться мне неправильными. Или это уже паранойя забралась в мой без того утомившийся мозг. Я даже вполне реально задумался, а не прилетело мне все это за финты, которые исполнял на работе. Ну, хотя, с другой стороны, куча психов и маньяков гуляют по России. Уж они всяко больше заслуживают наказания, чем сотрудник БЭПа, берущий вознаграждение за вполне себе адекватную помощь. А больше, кроме работы, упрекнуть меня не в чем. Бабушек не обижал, людей не грабил. Даже кошечек и собачек всегда жалел. «За что, сука, мне все это?» Я на полном серьезе стал думать, что армия – мое наказание. Осталось только разобраться, за какие грехи. Зато, благодаря в первую очередь сержантам, я узнал, насколько удивительным может быть русский язык. Эти люди выдавали такие перлы, что я иногда с подозрением сматривался в их лица, пытаясь найти признаки пусть тупого, но все-таки чувства юмора. Ну, хотя бы в зачаточном состоянии. Но нет. Все было совершенно серьезно. Впрочем, Офицерский состав от них тоже не отставал. Если у вас вместо головы задница, информацию надо в записных книжках иметь. Вот как у меня. Когда замполит на занятии, которое с какого-то перепугу вел лично, выдал эту фразу, а потом схватил со стола большой блокнот красного цвета с золотистым гербом на обложке и потрясым перед нами, я не удержавшись тихо хохотнул себе под нос. А я не понял, Соколов, что смешного было сказано? Кто давал команду смеяться? Рядовой Соколов хочет что-то сказать? Встать. Закрыть рот. Сесть. А я вообще не успел не то чтобы встать, даже задницу оторвать от стула. Замполита уже несло в одни ему ведомые дебри. Цветом лица он сравнялся с этим своим блокнотом, а учитывая его точную комплекцию, я, например, даже стал переживать, не долбанет ли его инсульт. Не хотите жить как люди, будете жить по уставу. Голова у солдата, чтоб думать. А ты что делаешь? Ничего. Вот тогда давай быстрее. Оржать ржать это соколов коням. Видишь среди своих товарищей коней? Кстати, с замполитом история один хрен имела продолжение. Не, не в смысле того, что он ходил потом за мной и убивал мой разум своими удивительными по абсурдности выражениями. А вообще, в принципе. Мы топали с ужина, когда мне снова пришлось отправиться на встречу с майором. Замполит был именно в таком звании – майор Золотнюк, если говорить более точно. Учитывая, что с первой встречи, на которой мы ни о чем не договорились, прошло времени всего несколько дней, подозрение возникло и у меня, и у моих товарищей, и даже у сержанта Сидорова. Ну, того самого, который учил нас натягивать кровати. Правда, все мы думали о разных вещах. Я, сделав максимально удивленное лицо, мол, сам не пойму, что происходит, отправился в уже известный кабинет. Как выяснилось, дело оказалось следующим. После окончательного избавления от домашних привычек и ненужного, по мнению отцов-командиров, налета гражданской жизни, нам должны были назначить дату присяги. В этот день, как объяснил майор Золотнюк, для призывников будут организованы праздничные мероприятия. Сначала торжественное построение, затем будущие воины примут присягу на верность своей родине. Потом торжественная часть обычно заканчивалась праздничным обедом, а вновь испеченные воины освобождались до конца дня от всех видов занятий. На следующий день для них начиналась настоящая служба. Но майор Золотнюк имел необъяснимую сильную тягу к прекрасному. Поэтому решил, что те самые праздничные мероприятия, о которых шла речь, должны быть организованы исключительно хорошо. То есть концерт самодеятельности. Соколов, ты поешь и играешь на гитаре. Это было сказано вовсе не в форме вопроса. Кто? Я? Так обалдел от этого заявления, что ляпнул не подумав, правда тут же исправился. Извините, товарищ майор, вырвалось от счастья. А сам стою и думаю, какая же удивительная сволочь соколов, то есть мы еще и поем. Просто в своей прошлой настоящей жизни я, конечно, любил посещать караоке-бары, но делал это исключительно в состоянии полного аута, потому что вокальные данные у меня такие мощные, можно в тайгу на медведей отправлять. Они сдохнут либо от смеха, либо от желания избежать этого мучительного процесса. Пел я отвратительно, ужасно. Но почему-то под алкоголем испытывал потребность обязательно взять в руки микрофон и завыть что-то из репертуара того же Лепса. Кодовое слово – завыть. А тут такая новость. Нет, может, Соколов и поет, и даже вполне возможно у него есть талант. Но как это будет выглядеть при моем участии, представить не могу. Так вот, Соколов, лично тебе задание – подготовить песню собственного сочинения о том, как сильно изменилась твоя жизнь благодаря армии. Как ты поумнел, возмужал и понял, служить на благо Родины – лучшее, что может быть. Учти, впереди смотр войсковой самодеятельности, авторские номера премируются дополнительными баллами. Если приготовишь достойный номер для праздничных мероприятий, посвященных принятию присяги, отправлю тебя на смотр. А это, Соколов, между прочим, честь. Для тебя, естественно. Я, пометуя о своей роли идиота, которую выбрал для общения с замполитом, стоял с широкой улыбкой на лице и выражением абсолютно дебильного счастья. Про себя подумал. Ну окей. Хотите песен? Их есть у меня, как говорил один диджей. Я вам, товарищ майор, такой номер забабахаю, вы меня до конца жизни будете вспоминать. А точнее Соколова. Замполит был доволен, не понимая глубины пропасти, в которую он собственноручно сейчас сделал шаг. Потому что, забегая вперед, скажу, песню я подготовил собственного сочинения и даже ее исполнил, ну как того хотел майор Золотнюк. Но это было чуть позже, а пока что, получив приказ от замполита, я вышел из его кабинета и отправился в расположение. Подходило время просмотра наиважнейших для солдата передач. Кстати, настоящим откровением стало для меня наличие телевизора. Оказалось, с самого начала службы для советских солдат существовали только две телепередачи, которые они не только имели право, но и обязаны были смотреть. Ежевечерняя программа «Время» в 21.00 и служу Советскому Союзу. В 10 часов утра по воскресеньям. Просто в тот первый день, когда мы прибыли в часть, нам фантастически повезло и вместо нудного сидения напротив телевизора мы маршировали на прогулке. Не знаю, конечно, что лучше. Во втором случае в мою душу глубоко запали 3 минуты на перекур. С едой, которую давали в столовке, тоже практически смирился. Единственное, что никак не уживалось в моем организме, это сало. Не потому, что я противник жирной пищи, упаси боже. Люблю хороший шашлычок из свининки. Да даже просто прожаренные на сковороде кусочки мяса порадуют меня более чем. Просто дело в том, что никакой свинины, в общепринятом у нормальных людей понимании, нам, солдатам, никогда не давали. А есть свинину, состоящую из жареного или вареного волосатого сала, не такое уж простое дело. Оно реально было волосатое. Вся щетина имелась там, где и была придумана природой. Тут нужна привычка, иначе может и вырвать как незадачливого путешественника XIX века на званом ужасе у каких-нибудь полинезийских дикарей. Впрочем, через некоторое время после начала службы я обратил внимание, что многие солдаты овладели искусством поедать такую пищу, в том числе и те, которые, по моему подозрению, вообще имели другое вероисповедание. Потому что чувство голода, конечно, не покидало нас никогда. Я и сам что уж греха таить со временем мог иногда отведать такого сальца, особенно если оно было хорошо прожарено и посыпано сухарями. хотя среди солдат это конечно не приветствовалось. то есть это было не западло, конечно, но являлось мишенью для тонкого солдатского юмора. А вот есть чужие куски сала, от которых с отвращением отвернулись другие солдаты. вот это уже было западло. в общем Потихоньку я втягивался в армейский быт и с ужасом, понимая, что перспектива выяснить смысл своего существования в этом теле и в этом времени уплывает все дальше. А это было важным. Я точно знал, разберусь с данной задачей и, возможно, получу шанс на возвращение. Потому что эту идею подкинула мне именно служба. Задача, цель. Нужно понять, в чем она.